удалить шлаки, массаж для повышения жизненного тонуса, промывание желудка, горячие и холодные сидячие в а н н ы короткие к у р с вытяжки, чтобы устранить последствия травмы, это и п о с т а в и т вас на ноги, и, разумеется, полный покой. Попытайтесь расслабиться, мистер Бонд. Вы ведь служите в какой-то конторе, насколько мне известно, вам пойдет на пользу, если вы на время позабудете о ваших бумагах. Доктор в а й н м поднялся и вручил Бонду заполненный бланк. Процедурные кабинеты откроются через полчаса. Вреда не будет, если вы начнете прямо сейчас. Благодарю вас. Бонд взял Бланк и заглянул в него. Кстати, а что такое вытяжка? А медицинский аппарат для вытягивания позвоночника. Замечательный эффект. Доктор у э й н снисходительно улыбнулся. Не слушайте, что вам станут говорить о нем другие пациенты. Они называют его дыбой. Шутники, знаете ли. Я понимаю, понимаю. Бонд прошел по белым коридорам. В гостинах сидели, читали, разговаривали в полголоса. Пожилые люди средних слоев, в основном женщины, одетые в непривлекательные больничные халаты. От теплого с п и р т о г о воздуха и нерешливой одетых женщин с Бондом случился приступ глаустрофобии. Он проскочил через холл. И с облегчением вышел на свежий воздух. В задумчивости шагал он вдоль чистенькой узкой аллеи, где воздух лавром и лимоном пахнет. Так выдержит ли он здесь? Нет ли способа удрать отсюда, так чтобы не пришлось подавать заявление об увольнении? Глубоко задумавшись, он чуть было не налетел на девушку в белом, которая выскочила из-за к р у т о г о поворота густо обсаженной кустарником аллеи. о т д а л и в его с нисходительной улыбкой, девушка шагнула в сторону, пропуская его, и чуть не попала под колеса внезапно возникшего роскошно лилового Бентли. Ник и машина с б и л а в о е н н ы б о н д в отчаянном п р ы ж к е п подхватил девушку, обнял за талию и проделав перед носом рычащего зверя. изящнейшую Веронику осторожно опустил на землю. Бентли притормозил. Правая рука Бонда еще хранила память о прикосновении роскошной груди. Ох! выдохнула девушка изумленно глядя ему в глаза. Потом, осознав чудом миновавшую опасность, добавила. и и отвернулся к машине. Водитель не спеша вышел и спокойно сказал: "Извините, пожалуйста, с вами ничего не случилось". Тут он, видимо, узнал девушку и мягко добавил: "Неужели это мой друг Патриция? Ох, как поживаете, па?" Мужчина был писанный красавец, б р ю н е ц б р о н з о в ы о т з а г о р к о ж и и чувственным ртом, обрамленным аккуратными усиками сердцеет, голубая мечта всех женщин. Резко очерченные черты лица выдавали присутствие испанской или южноамериканской крови, однако в разрезе глаз было что-то восточное, так что общее впечатление было м у ч е н с р а н сказала бы женщина. б е ж е в у ю ёлочку к о с т ю м и з т в и д а вероятно от Андерсона и Шепарда облегал его высокую, не менее шести футов атлетическую фигуру. Красивый шилец, подытожил Бонд, возьмет любую женщину, какую пожелает. да еще, пожалуй, б у д е т жить за счет и жить в с в о е у довольстве. и